Глава 13. Итан Вилдберн. Кэтрин. Калеб сделал нерешительный шаг к сжавшейся в ужасе девушки. Но страх ее был мимолетным. Она вдруг сорвала медальон с шеи и отбросила его прочь. И тогда я присмотрелся к ее ауре, с которой начала сползать искусная иллюзия. Кэтрин оказалась чистокровной драконицей стихии огня. Значит, это правда. Она Кэтилен Андервуд, дочь свергнутого императора. Вот только, судя по рисунку ауры, не унаследовала дар. И что теперь? Девушка с вызовом вскинула подбородок, в глубине голубых глаз зажглось отчаянное пламя. Ей действительно было нечего терять. Кали попомнился и направился к ней, я же так и остался стоять на месте. Мысли вспыхивали и гасли. Чистокровная дочь императора. Что же теперь делать? Ее медальон. Итан обратился ко мне Калиб, заставляя выплатить из водоворота тревожных мыслей. «Едем?» «Да». Я медленно прошел к артефакту. Джослин лишь раз давала мне посмотреть свой медальон, и он был почти точной копией украшения Кейтилен. «Значит ли это, что он несет те же функции? Что он тоже скрывает ауру? И мои догадки верны. Джослин не человек, ведь у императора было две дочери». Анджелин Андервуд, дитя его любовницы Хелен Виспер. Ее изображения не сохранились, но я почти уверен, что она была зеленоглазой брюнеткой, магом воды, как Джослин. Наденьте, никто не должен видеть вашу ауру. Все еще пребывая в некотором шоке, я вернул артефакт девушки и двинулся в сторону выхода. На улице в машине ожидал Весли. Начинал накрапывать дождь, от которого мы поспешили спрятаться в салоне. Калиб, не выпуская жену из рук, разместил ее на своих коленях. Девушка дрожала, глядела на меня затравленно, да и друг бросал в мою сторону настороженные взгляды. «Едем в госпиталь», — вежливо уточнил Уэсли, миссис «мисс Салливан». «В госпиталь?» — я взглянул на девушку. Сегодняшний случай доказал, что она любит Калиба. Так что не мне ее осуждать, если он сам позволил случиться между ними чувством. А ведь она его обманула и, возможно, продолжает обманывать. Мне это знакомо. Я тоже не уверен в искренности Джослин. И все равно тянусь к ней, потому что это сильнее здравого смысла. Не хочу даже думать о том, что со мной будет, если мои стремления наткнутся на стену отчуждения и не получат даже тени отклика. Нет, я не пострадала. Она прижалась к мужу теснее, боялась меня. «Едем к Алибу», — решил я. Что бы мы по итогу не решили, Девушку надо осмотреть, дать ей отдохнуть. Да и нам нужно принять внезапную правду, пока она с трудом укладывается в голове. Машина тронулась, я связался с Картером, успокоил его и вкратце поведал тайну жены нашего общего друга. После чего решил расспросить саму Кэтрин для понимания полной картины произошедшего. Что там произошло? Я пригляделся к бледному лицу девушки. Вас шантажировали? Почему вы отправились с ним? И как сняли маяки, наложили такой сильный отвод? Столько вопросов. Глупо усмехнувшись, она протянула мне руку. Сначала мы с Калебом растерялись, не понимая ее действий. Потом заметили кольцо на ее пальце со знакомым красным камнем. Такие вкладывали в незаконные артефакты. Один из них использовала на мне Элиза, пытаясь добиться близости. А другие применяли на Виктории, чтобы привить ей тягу к опасному препарату. Выходит, наш тайный артефактор вновь заявил о себе. «Давайте я начну сначала», — предложила девушка, позволяя мне снять с ее пальца кольцо. «Конечно, так будет логичнее», — согласился я. Я отправилась в астрал, чтобы поработать с шаблоном. И появился незнакомец с лицом моего отца, прямо настоящий император. Представляете, в каком я была шоке? Она широко распахнула глаза и развела руки в стороны. На самом деле представлял, ей снова удалось ввести меня в ступор. И он уверял меня, что он не самозванец, а настоящий отец, что во время переворота он сумел добраться до Годриса и так спас свою душу. Я ему, само собой, не поверила. Тогда он начал расспрашивать меня о Даре. Следом заявил, что должен проверить. И вселился в мое тело. Меня переместило обратно в реальный мир, но я не могла управлять своим телом, двигаться. Меня буквально заперло в собственной голове. Он разговаривал со мной. Сказал не сопротивляться, иначе может случайно уничтожить мою душу. Сделать я ничего не могла. Он достал это кольцо из моей сумки, надел его и покинул академию. «То есть кольцо кто-то вам подкинул ранее?» — уточнил я. «Как часто вы проверяете сумку?» «Вообще не проверяю. Вытаскиваю учебники и закидываю новые» поэтому не знаю, как давно там лежит кольцо», — посетовала она. Что было дальше? Огневик редко бывает серьезным, но сегодня именно такой случай. На улице он активировал кольцо. Сказал, что это отвод глаз. Там ждала карета. Оказалось, что кучер тоже с ним заодно. Спрашивал у императора, как он себя чувствует, и тот ответил, что быстро теряет силы. «Мы спустились в подвал». С меня сняли артефакт, чтобы проверить ауру, но им не повезло. Дар я не унаследовала. Папочка очень расстроился ушел через нелегальный Годрис, а второй решил вколоть мне лекарство, чтобы стереть воспоминания. Но он так мне сказал. Еще болтал про возрождение рода Андервуд. Ну, бред же. Отец бы радовался дочери, ведь правда. Он бы обнял, а не отправился проверять наличие дара. Кейтлин тоскливо нахмурилась и отвела взгляд. Я никогда не слышала о сохранении души в астрале или управлении чужим телом. Согласен с вами. Скорее всего, это была иллюзия, — сообщил я девушке. Непонятно, чего они хотели. Но ведь вас кто-то спас, кто-то укрывал все это время. Кто дал вам этот медальон? Меня вывел из дворца советник отца Марк. Он растил меня до десяти лет. Но произошел несчастный случай. Он погиб. Я осталась одна на улице. «Меня подобрала Валери Бел, дала свою фамилию, вырастила. Она для меня семья», — дрогнувшим голосом поделилась девушка. «Не знаю, что будет со мной, но, пожалуйста, не трогайте ее. Ни ей, ни тебе ничего не угрожает», — рыкнул Калиб. «Мы не желаем вам зла», — подтвердил я. «Кэтрин или все же Кейтлин привычнее?» «Кэтрин. Кейтилин погибла в пожаре», — тускло улыбнулась она. Путь наш продолжался, и я приступил к уточнению деталей. Да и девушка явно была рада отвлечься от грустных дум. Она говорила уверенно. Сомнений в ее искренности почти не возникало, потому сложно представить, что она испытывала, когда встретила призрак отца и как разочаровалась из-за его действий. Только, к сожалению, расспросы ничего не дали. Лишь описание кучера совпадало с тем, что давала Джослин об экспериментаторе, который пытался вколоть ей странное вещество во время похищения. Внезапные детали пугали. Линии прошлых дел пересекались и совпадения настораживали. Если, конечно, Кэтрин не кормила нас сказкой, Калиб верил ей безоговорочно. Во мне же еще были сомнения. С другой стороны, зачем придумывать такую неправдоподобную легенду? Тем временем мы благополучно добрались до квартиры Калиба. Он сам понес жену в комнату, а я направился в гостиную. Налил себе вина в стремлении немного расслабиться, но так и не сделал ни глотка. Просто сел в кресло, наложил заклинания, заморозки на рассечение от удара и уплыл в свои мысли. Их было много, даже слишком. Вот только все они, так или иначе, стремились в сторону Джослин. «Прости, что ударил», — извинился Калиб, входя в комнату. Друг выглядел озадаченным случившимся. Я заслужил, да и привык к твоим вспышкам. Иногда кажется, что от Калиба мне доставалось больше, чем от порождений. Правда, чаще на тренировках. Он был искуснее меня в рукопашной, ведь обучение клириков больше сосредоточено на холодном оружии, что выливалось в вечные ушибы. Но я очень старался достичь его высот. Что ты думаешь? Калиб тоже решил выпить, прошел к стеклянному шкафу с напитками, но налил себе только морс. «Младший Андервуд, но без дара», — отозвался я. «Итан, я ее не отдам». Вдруг заявил он, присаживаясь в кресло напротив меня, и посмотрел в мои глаза упрямо. Значит, вот что его на самом деле тревожило, что я захочу андервуд себе. Даже ради общего дела, сиронизировал я, но Калиб принял мои слова напряженно. Мне действительно бы подошла дочь Императора, но не сейчас. Камила — оптимальный вариант для всех. «Вот только я хочу вернуть свою морошку. «Не ставь меня перед таким выбором», — произнес он сипло. «Вы же меня ставите», — рассмеялся я коротко. «Знаешь, почему я сегодня оказался на улице перед Академией?» «Собирался на встречу с Камилой». «Я намерен прекратить обсуждение помолвки. Попытаюсь договориться о союзе без брачных обязательств». Калиб собирался возразить, но я поднял руку, останавливая его. «Ты зря волнуешься». «Я бы ни за что не покусился на твою возлюбленную. Но и ты, пожалуйста, ничего не говори по поводу моего решения». «Это из-за Джослин», — Понимающе улыбнулся он. «Да. Я все же сделал глоток вина, но вряд ли алкоголь позволит расслабиться. Похоже, меня ждет очередная бессонная ночь». Так я собирался поступить. А теперь не могу не думать, что на Джослин такой же артефакт. Практически идентичный. Зеленоглазая брюнетка как любовницы императора. Наша с Джослин встреча действительно не случайна. Я встал с кресла, только сейчас осознав, насколько устал за последние дни. Продолжим разговор утром. Можешь успокоить, Кэтрин. Пока, возможно, мы будем скрывать ее происхождение. Может, все же поговорим сейчас? Калиб смотрел на меня с тревогой. «Все в порядке», — заверил я его. «На самом деле это не так, но с проблемами в личной жизни», Мне предстоит справляться самостоятельно». Вот только снова появлялись сомнения. Теорию о происхождении Джослин предстояло подтвердить, но она была реалистичнее всего и объясняла действия Шейна. «Я дала вам на хранение свое сокровище, мистер Вилдберн, а вы его не уберегли», — вспомнились слова травницы Роксаны. «Мне вручили в руки старшую Андервуд». А это означало, что нападение по рождению, отправившее меня на поиски противоядия и приведшее к заключению эффективного брака, не случайно. Понять бы, какую игру ведут против меня и какая роль в этой истории отведена Джослин. «И зачем ты здесь?» — поморщился Шейн, глядя на меня сердито. «Это официальный рейд. Я имею право присутствовать как преподаватель», — напомнил ему я, выискивая взглядом Джослин. Рекруты находились чуть в отдалении. Расположились под сенью, склонившего свои ветви к самой земле дерева, болтали и смеялись. Непогода астрала и затхлость болотистой местности их не пугала. Они были воодушевлены предстоящим сражением. Джослин смеялась, отбиваясь от шутливых подначек Найджела Стоуна. В этот момент я даже позавидовал ему. Он мог спокойно касаться ее, ловить ее улыбки. Твое присутствие будет ее отвлекать напомнила себе Шейн. «Ты плохо знаешь Джослин. Когда она на чем-то сосредоточена, не замечает ничего и никого», ответил я, не глядя на него. «Она и сейчас ничего не видела вокруг, наслаждалась обществом друзей. И не скажешь, что через несколько минут ей предстоит пройти через опасное испытание, приручить астрального духа. Я знаю, как влияет на рекрута в твое присутствие», парировал Грант, выступая передо мной так, чтобы закрыть обзор. Они будущие военные. Пусть привыкают. Спокойно произнес я, хотя не испытывал того же равнодушия в его присутствии. Я вообще в последнее время кипел с поводом и без. И всему виной одна неоднозначная девушка, от которой пахнет колючей морожкой и рассветным лотосом. Остынь, Шей. Мы преподаватели. Значит, можем понаблюдать. Вмешался в начинающийся спор, стоящий за моим плечом Калиб. Как только узнал, что я намерен присутствовать на рейде Джослин, сразу вызвался отправиться со мной. «Чтобы ты не наломал дров», — рассмеялся он в ответ на мои возражения. «Хотя по части внезапных неприятностей, он всегда впереди меня. Ведь он недавно попал в сети брачной аферистки, а потом сам же в нее и влюбился вместо развода. Повезло, что она оказалась чистокровной драконицей из почти исчезнувшего, но знатного рода. Правда, Калиб верил Кэтрин». Я пока не мог полностью довериться. Не отпускала мысль, что все могло быть подстроено. Но вряд ли выйдет убедить в этом Калиба. Друг влюблен, и я даже понимал его. Сам был не в состоянии отказаться от Джослин, хотя и очень пытался поступить так, как велит мне долг. Ладно, начинаем. Сердито выдохнул Шейн, отворачиваясь от нас. Что-то он сегодня особенно резок. Может, бесится из-за слуха о беременности Джослин. Впрочем, это и меня выбило из клеи. Естественно, я сразу связался с бывшей женой, попросил о встрече, но она отказала мне. Сказала, что очень расстроена слухами и опровергла предположения общественности. Я бы предпочел лично убедиться в ее словах, провести диагностику, мало ли, вдруг решила скрыть, но не знал, что предприму, если она беременна. Ревность сжигает изнутри, обвивает сердце ядовитой змеей. Джослин ведь проводит время с Шейном. По ее словам, между ними ничего нет. Только сложно избавиться от сомнений. А если совсем задуматься, я бы хотел ее беременности. Это бы все решило. Но она слишком молода для материнства. Перед ней целая жизнь, планы, мечты. Хотя, конечно, если наша теория о ее происхождения верна, то все это и так под вопросом. Если она Underwood унаследовала портальный дар, за нее начнется настоящая борьба. И в ней не все будут применять честные методы. Беременность была бы лучшим способом защитить Джослин от чужих притязаний. Но эти мысли преждевременны. Сначала нужно убедиться в своих догадках. «Ребята, начинаем!» — скомандовал Шейн, привлекая внимание рекрутов. Разговоры прекратились. Улыбка сошла с лица Джослин. Она взглянула на него, тогда и заметила меня. Зеленые глаза расширились от удивления. «Удачи!» Прошептал я губами и кивнул. Она кивнула в ответ. На этом завершился наш быстрый обмен взглядами. Джослин двинулась с остальными рекрутами к берегу болота. Мы остались на пригорке, наблюдая за ними с относительного возвышения. На подходе к воде у шеренга распалась, они начали расходиться, чтобы занять наиболее удобную позицию. Джослин же приблизилась к воде. И болото тут же забурлило. На поверхности показалась клыкастая голова Гидры. Мы с калибом почти одновременно создали заклинание сканирования. Внутри меня все похолодело, когда мне предстал результат. Гидра. 41 уровень. Стихия воды. Дополнительно травы. Ты соврал в заявке. Я схватил Шейна за плечо и развернул к себе лицом. Сообщалось о 35 уровне. Рыкнул в его лицо. Видимо, опечатался. Развел он руками в стороны. «Какой уровень у Джослин?» Потребовал я ответа глухо, борясь желанием ударить Гранта. Он сознательно подвергал рекрутов опасности. Джослин в беде. «Она справится, поверь мне». Небрежно сбросив мою руку со своего плеча, он от меня отвернулся. Обой начинался. Клацая, начиненной острыми клыками пастью, Гидра выбралась из воды и хищно присмотрелась к окружившим ее рекрутам. Глаза ее пылали синеватым светом, от тела поднимались зеленоватые испарения. Джослин аккуратно шагнула в воду и исчезла в темном болоте, чтобы через пару мгновений подняться над поверхностью в потоках водоворота. Я на рефлексах взглянул на нее через экран сканирования, но увидел лишь одинокую единицу. Беспокойство за девушку снедало изнутри. Хотелось броситься и утащить ее подальше от опасного монстра, но приходилось стоять на месте и напоминать себе, что она не пошла бы на этот рейд, если бы не была уверена в своих силах. Значит, я должен верить в нее. Как у вас тут интересно? Раздался за нашими спинами жизнерадостный голос Ричарда. Только его здесь не хватало. Ричард, не думал, что ты посетишь обычный рейд хмыкнул Шейн, разворачиваясь к нему. «Рекрут ву тунику. Я не мог пропустить ее триумф». Криво улыбнулся Рамси, вставая возле меня. «А ты тут какими судьбами, Итан?» «Тоже решил понаблюдать», — ответил я сухо. «Знал бы, что он появится, ни за что бы так не подставился. Впрочем, мое присутствие на рейде Джослин все равно будет выглядеть неоднозначно. Но я тоже не мог пропустить этот момент. Он важен для нее, потому и для меня». «Зрелищно», — согласился Ричард. Я повел головой, но не ответил. Следил за перемещениями Джослин. Она будто танцевала в потоках воды. Рисунки плетений накладывались друг на друга, словно кружево, А Гидра рычала и извивалась, пытаясь ужалить каждого обидчика, пока ее поливали атаками. Дух был силен, пугающий силен. Мощное тело наталкивалось на щиты, и те трещали от напряжения. Заклинателем. С трудом удавалось удерживать гидру на месте, потому Джослин спешила, носилась вокруг нее, обволакивая сильное тело фиолетовыми лентами приручения. Гидра скалилась, не желая подчиняться, и... выпустила шипы. Они разлетелись в сторону, ударяя в землю, деревья, бурлящую воду разбиваясь и разбиваясь щиты магов. Одна Джослин была слишком близко и не сумела быстро закрыться. Коричневый пик впился в ее плечо. Лицо девушки исказилось гримасой боли. Кажется, в этот момент я услышал ее вскрик, и, наверное, рванул бы к ней, если бы Калиб не сжал силой мое запястье, заставляя оставаться на месте. За мной наблюдали. Ричард в первую очередь. Я ее подстрахую, бросил Шейн и сорвался с места. А Джослин закружилась в потоках воды, опустилась к самой поверхности и припала на колено, стискивая рукой раненое плечо. Сейчас она уйдет на дно и скроется от гидры. Становилось ясным, что бой проигранный, рейд не удался. Но вокруг здоровой руки Джослин вдруг начала формироваться цепь заклинаний, назначение которых было не понять. Калип усмехнулся, когда она вырвала шип из плеча. Заклинания опали на тело Джослин желтоватой дымкой, а потоки воды вновь подняли ее над болотом. Увидев, что она снова двинулась в бой, рекруты налегли на гидру с особым остервенением — Джослин же снова заплясала вокруг духа, оплетая мощное тело путами. Сосредоточенная, такая сильная, яркая. Кровь сочилась из раны, но она упрямо стискивала челюсти и продолжала сражение. И гидра дрогнула. Монстр припал на переднюю лапу, потом вдруг повалился на крича кричать недовольство. Джослин опустилась на берег, прошла к морде своего будущего зверя и положила на его нос ладонь. Письмена вспыхнули особенно ярко, но я не отвел взгляд, наблюдая, как магия обволакивает ореолом фигуры девушки и гидры, формируя между ними крепкую связь. Свет потух, путы рассеялись, гидра тяжело поднялась с земли и побрела к болоту, временами глядя на провожающую ее взглядом девушку. И как только дух скрылся из вида, Джослин начала оседать на землю но возле нее появился Шейн и вовремя поймал девушку. Мои ладони сжались в кулаке от представшего зрелища. В груди зашевелилось нечто темное, опасное. Грант что-то кричал метнувшимся к нему рекрутом. Наверное, выяснял, где точка входа Джослин. У меня с собой кристаллы закрепления. Кали рванул к ним, а я так и остался стоять рядом с Ричардом, потому что должен был играть равнодушие. «И как тебе, Итан?» обратился ко мне Рамси, приглядываясь к моему лицу. «Джослин, способная ученица», ответил я ровно вновь, глядя на девушку через экран сканирования. Аура серьезно пострадала, но, к счастью, ничего смертельного. А ведь только недавно и рассказывал ей о принципе плетения обложки книги. «Согласен. Целеустремленная девушка. О, ее уже перенесли». Усмехнулся, указав в сторону берега. Калеб действительно достиг Шейна и вручил ему кристаллы, чтобы перенести Джослин. Теперь ей окажут необходимую помощь. Правда, расслабиться удастся только, когда я буду уверен, что она под присмотром целителя. Мне тоже пора, раз завершён. завершен. Нужно навести Джослин и поздравить ее с этой победой. Она смогла, приручила своего первого духа. Теперь я почти уверен, что выбор плетения для астральной книги тоже не случайен. Она изначально планировала приручить двух духов. Гидру она получила, значит, дальше дракон. Я покинул астрал и поднялся с Годриса. Перемещался из преподавательской зоны, на соседних магических знаках сидели другие преподаватели. Стараясь их не тревожить, я покинул помещение, после чего привычно проверил артефакт связи. Отражалось несколько пропущенных — от отца, друзей — сослуживцев, артефакт засигналил, сообщая о новом звонке от Адама. Я сразу ответил. «Итан, беда!» сообщил он, прежде чем сформировалась проекция его лица. «Прорыв!»